Глава восьмая До нужного поворота остались считанные метры. Еще чуть-чуть, и папаша резко выкрутит руль, бросив машину вправо. Поворот. Скупо произношу в динамик цифровой рации. Шушин и без моего приказа понимает, когда надо повернуть. Я командую не ему, а идущему сзади Тигру и БТРу. Тяжелый тайфун легко заходит в поворот, безукоризненно слушаясь руля. Бронеавтомобиль... Сворачивает направо и тут же начинает спуск вниз. В зеркале заднего вида видно, как сперва «Тигр», а потом БТР повторяют наш маневр. «Тигр» зашел в поворот так же безукоризненно, как и «Тайфун». А вот бронетранспортер немного поспешил и при повороте вывернул несколько бетонных бордюров пешеходной дорожки. «Вниз. После спуска там будет небольшая площадка перед въездом. И гаражный кооператив. На ней остановить Приказал я старшине. Фары выхватывают раздолбанный асфальт дорожного покрытия и глубокие ямы. Дорога делает небольшой поворот, а потом показывается площадка и разветвление дороги. Прямо поедешь, попадешь в гаражный кооператив. Налево свернешь, дорога пойдет вдоль задних стенок гаражей и выведет к черному въезду в небольшую автобазу, где стоит строительная и дорожная техника. Нам налево. Но у меня возникала неожиданная идея, как сбить погоню с толку. «Старшина, тормози!» Приказал Шушину, а потом в динамик рации даю короткие указания. «Птица, БТР налево по дороге. Поедешь десять метров и тормози. ГБ, ты вперед на «Тигре». Блокируй въезд в кооператив». Когда машины стали в положенных местах, я прикинул их положение и решил, что должно получиться. В рацию быстро довел до командира каждая машины что от них надо, и мы приступили к совместному выполнению задуманного. Ударом кормы БТР были вывернуты задние стенки нескольких гаражей, которые, судя по навешанным на воротах разрисованным автомобильным покрышкам и скудной рекламе, использовались в качестве шиномонтажа и мастерской по покраске машин. В подобных местах, как правило, много чего воспламеняемого и горючего отработанного масла, краски, растворителя и автомобильных покрышек. Наверху склон, откуда мы только что приехали, показались машины преследователей. По их капотам тут же заработал ПКМ с крыши «Тигра». А потом еще несколько раз рявкнула 30 миллиметровая пушка БТР, которая, впрочем, била не по легковушкам, а по светящейся в темноте столбе вывески с ценами на АЗС после которой мы свернули с оживлённого проспекта. Вывеска тут же расцвела вспышками фейерверка от попаданий 30 миллиметровых снарядов. В разные стороны полетел пластик, искры электрических разрядов и крошево лопнувших трубчатых светильников. Это должно было стать предупредительным сигналом для всех, кто желал сунуться за нами в погоню. Мол, не надо этого делать, пристрелим нахрен. Хоть умом я и понимал, что преследует нас враг, но рука не поднималась отдать приказ на тотальное уничтожение всех, кто был в легковых гражданских машинах. Принципы, вбитые в подкорку, еще не перепрошиты. Я пока что военный человек мирного времени. Я еще не стал человеком войны. Пока не стал. Те несколько машин, которые попали под огонь пулемета, остановились. Их двери распахнулись, и сидящие там пассажиры бросились на утек унося с собой раненых. Пулемет дал несколько очередей поверх голов бегущих, чтобы они не оглядывались и продолжали свой бег дальше. Мы старались отогнать преследователей подальше от нас, ради их же благ и безопасности, потому что если они приблизятся слишком близко, то придется открыть огонь на поражение. Хотя, казалось бы, чего проще, саданул очередью из 30 миллиметровой пушки и гарантированный трындец всей колонне преследователей одним махом. Осколочно-фугасный снаряд, пусть и игрушечного калибра в 30 мм, взорвавшийся в салоне легкового автомобиля убьет или покалечит всех его пассажиров. Но мы не стреляем из пушки по преследующим нас легковушкам. Мы бережем их пассажиров. Когда все наши машины свернули на дорогу, ведущую вдоль гаражного кооператива, то узкая грунтовка была перекрыта вывернутыми из стен бетонными блоками. Их подтянули тросом. Внутри гаражи были брошены самодельные зажигательные гранаты. Дальше машины шли с выключенными фарами, чтобы преследователи, которые могли за нами наблюдать, не могли понять, куда мы движемся. Через пару секунд позади поднялся в черное ночное небо высокий столб огня. Гаражи весело пылали огромным жерлом вулкана. Нам надо было выиграть пару минут спокойствия, чтобы можно было поднять в небо дрон и с его помощью разведать обстановку вокруг того здания, где спецназовцы вели бой в полном окружении. Соваться на выручку без предварительной разведки – это сущее безумие и гибель для спасателей, и сами погибнем и товарищей из беды не вызволим. Дорога шла по берегу небольшого ручья, стянутого сейчас льдом. С одной стороны стена гаражей, с другой ручей, поросший прошлогодним камышом и зарослями кустарника, за которым поднимающийся вверх склон, поросший более высокими деревьями. А наверху уже жилая застройка, многоэтажные дома, магазины, оживленная дорога, на которой где-то там расставленная на нас засада, в которую мы не сунулись, потому что знали о ней заранее. Позади что-то сильно взорвалось, и к небу взметнулось косматое облако огня. Скорее всего, в одном из гаражных боксов был склад ГСМ, или нелегальная АЗС. Въезд в гаражный кооператив превратился в море горящего огня, которое пожирало все вокруг. Сфотографировал этот пожар и отправил в несколько харьковских пабликов сообщение о том, что группа из трех российских машин уничтожена в районе гаражного кооператива. Дескать, самоотверженный, простой харьковский парень Кирилл Баранчук пожертвовал собой, но сжег три российские бронеавтомобиля. Прикрепил к сообщению несколько размытых фото пожара и трехсекундное видео. Это сообщение тут же стало разлетаться по сети со скоростью лесного пожара. Отлично, это должно помочь. Погоня, похоронив нас, должна отстать. А другой фамилии не нашлось сварливо спросил Баранов, прочитав мое сообщение в паблике. «Не ворчи», – ответил я. «Хорошая украинская фамилия. Лучше подержи мое сообщение своими правдимыми постами». В каждом фейке главное – это детали. Причем, если эти детали вызывают сильные чувства, то мозг верит в суть сообщения. Так устроена человеческая психика. Если бы я просто написал, что российская техника, то есть мы – уничтожена в районе гаражей, то тут же посыпались бы сотни вопросов «а где?», «а как?», «где доказательства?» и так далее. Но если я в сообщении написал, что вражескую технику сжег коренной герой, причем не просто так, а геройски пожертвовал своей жизнью, то это вызывает сильные патриотические чувства и уже неважно, была ли сожжена вражеская техника или нет, уже не нужны доказательства. Главное это то, что есть герой, символ. А нам это только на руку, потому что нам надо сбить погоню со следа. Надо выиграть время. На войне не всегда можно убить врага элементарно, на это может не хватить сил и средств. А вот обхитрить врага можно всегда. Благо, на это нужны только мозги и чуточку везения. И вот уже Харьковские паблики рвутся от победоносных сообщений, что очередная колонна З так уничтожена. Тут же на знамена поднимают героя Кирилла Баранчука. Сотни людей вспоминают, что знали его с детства, ходили в одну школу, сидели на одном горшке в детском садике и так далее. Хотя я всего лишь переиначил имя и фамилию старшего лейтенанта Баранова, добавив к его фамилии украинскую приставку «Чук». А еще паблики запестрили фото якобы подбитой нашей техники, которая сожжена в гаражном кооперативе. Ни хрена себе! Вот так и получается, что специально запущенный фейк, чтобы сбить с толку врага, этим самым врагом и распространяется вширь, обрастая все новыми и новыми подробностями. Заехали на территорию автобазы. Для этого пришлось дернуть тросом створки ворот, которые были закрыты на цепь. Подъехали к будке сторожа, которого тут же спеленали и быстро допросили створки ворот обратно зафиксировали проволокой и цепью, выставили возле них караул. Эту автобазу, как и несколько ей подобных, я приметил во время своих многочисленных разведывательных командировок на Украину, а конкретно в Харьков. Здесь в нашей доступности располагался гигантский рынок-муравинник Барабашево, он же знаменитый барабашка Большой зеленый массив рядом с рекой, промзона – Компактная жилая застройка и станция метро. В общем, все, что надо для работы нелегала на холодке. Баранов быстро подготовил дрон к полету, заклеив проблесковый маячок изолентой, чтобы летящий в ночном небе БПЛА не был заметен глазу. Направление, куда вести птичку, и так было видно издалека. Примерно в паре километров от нас кипел бой. Здание школы было частично объято пламенем языки которого поднимались вверх. В небе то и дело мелькали трассера. Периодически ухал танк, который вдалбливал снаряд за снарядом в здание школы, пытаясь сложить его и похоронить под горящими обломками российских бойцов. «Итак», — начал я, разложив карту Харькова на капоте «Тигра». «Мы вот здесь», — я ткнул пальцем в точку на карте. «Пройдем по этой улице, потом свернем направо, идем вдоль речки, потом через мост». Выскакиваем на улицу Герасимовскую, а по ней идем до самой школы, где сейчас бьются наши спецназовцы. Сейчас с коптера поглядим, как лучше подойти. Забираем спецназ и также уходим назад, ясно? Быстро, четко и без лишнего пафоса. Главное забрать своих и свалить. Наше преимущество в скорости. Возвращаемся назад и по солдатовскому шоссе двигаемся до окружной дороги. «Где-то здесь или здесь нас будут встречать бойцы 273-й бригады. Как заберем спецназ, свяжемся с Самохваловым и узнаем, где нам лучше выйти из Харькова?» Вместе с картой я показывал план города на карте планшета, который у меня всегда был под рукой. У каждого командира машины были выданные мной простенькие смартфоны, в которые были загружены карты города а также путеводитель, чтобы в случае необходимости они могли вывести свои машины из города. И если бы подобное оборудование, которое в принципе стоит копейки, и продается на каждом углу было у спецназа, то они бы не кружили и не плутали по городу. Хотя тут больше дело не в отсутствии карт о том, что их в одиночку послали захватить город с населением свыше миллиона в глупой надежде, что мирное население Харькова выйдет с поддержкой российской армии на улице. «Если мост перекроют, то что тогда?» – спросил Шушин. В обсуждении плана участвовали все, свободные от караула бойцы, в том числе и рядовые. Тогда два варианта. Первый – поворачиваем налево и идем до моста в районе улицы Героев труда. Второй – поворачиваем вправо и идем до Исаевского моста, но он пешеходный, подвесной и значит, надо будет идти ножками. Но тогда с этой стороны надо оставить технику для отхода. Думаю, вот этот грузовик подойдет. Кивнул старшина в сторону стоявшего на стоянке трехосного грузовика с цельнометаллическим кузовом. Согласен, проверь, чтобы был на ходу и заправлен. Согласно, кивнул я. Оставим его в районе Исаевского моста. Тем временем Баранов довел дрон до объятой огнем школы. И нам стал понятен характер боя. Хотя какой тут к черту бой? Это было скорее избиение. Танк, стоявший на широкой улице Шевченко, вдалбливал снаряд за снарядом в школы. Школа – трехэтажное здание, сталинской постройки, массивное и крепкое, вытянутое вдоль проезжей части. Центральный корпус с колоннами был объят пламенем целиком. Высокие языки огня поднимались выше крыши, освещая округу. Чуть в сторону, на той же улице Шевченко, чадил, догорая, украинский БТР-4. Похоже, его успели еще засветло достать наши спецназовцы. Сообщение о том, что бойцы второй й ОБР-СПН, заблокированы в школе номер 134, пришли еще до обеда. Сейчас на часах 19.20. Получается, они ведут бой больше 8 часов. Хорошо, что здание старые постройки, а не из панелек. Такое хрен сложишь. Крыша прогорит, а стены останутся. Похоже, наши спецназовцы хорошо напугали укропов, раз те особо в бой не лезут. А то гасят школу из танка, надеясь на то, что пожар все сделает за них. Значит, есть хороший шанс на то, что удастся вытащить бойцов второй бригады. Значит так, БТР проходит до конца улицы Герасимовского. Из пушки гасит танк. Бьете по башне, чтобы сбить весь обвес. Чингис, выпрыгиваешь из верхнего десантного люка и шарахнешь по танку из РПГ. Пофигу, куда попадешь, главное его напугать. Отходите обратно по улице и шарахнешь вот сюда. Я показал на карте пересечение улиц Герасимовского и Шевченко, где располагался шинный центр Вианор. Надо, чтобы там начался пожар, чтобы мы могли уйти». Когда будем идти по улице Герасимовского, то там будет боевое охранение укропов, которое цепило школу. Вот, кстати, я показал на экран пульта управления дрона. Видите, вот эти два бойца, а вот еще, и еще. Так, значит, Тигр свернет с улицы Углицкий переулок и встанет на пересечении с улицей Бондаренкова, а наш тайфун по Герасимовскому переулку зайдет на задний двор школы. Подойдем максимально близко к школе, заберем наших и свалим. Все в тайфун не влезут, подал голос птица. Знаю, кивнул я. Запихаем раненых в десантный отсек, остальные пешочком добегут до тигра, а там уже и БТР подскочит. Работаем жестко, всех встреченных с оружием валим первыми и без раздумий, но чтобы с гарантией, а то, не дай бог, очухается какой-нибудь подранок и влепит нам в тыл. «БК не жалеть! Его у нас с избытком!» «Это все хорошо, но как вы, товарищ майор, сообщите спецназовцам, что мы подмога?» Узрел самый слабый момент моего плана старшина Шушин. «В тайфуне есть громкоговоритель, я им по нему сообщу, что мы подмогой прибыли за ними». Пожал я плечами. «Так они и поверят!» Скептически скривился старшина. Скорее всего, они еще и по нам влепят, приняв за укропов. Известно, что хохлы захватили наши рации и слушали переговоры. Они знают позывные спецназовца в школе, и наши спецназовцы знают, что хохлы это знают. Могут не поверить, что мы — это группа эвакуации. Мы не аду, да бетрус, бороду хватай, быстро выбегай. Дай кика на сборы. Тут же выдал я тарабарщину на смеси русского и непонятного языка. «Это что сейчас было, товарищ майор?» Удивленно захлопал глазами Дрын. «Старший у спецназовцев капитан Александр Жихарев. Он, как и я, был в командировке в Сирии. Он поймет, что я сказал, а заодно поймет, что с ним говорит тот, кто был в составе российского контингента в песочнице. Это привлечет их внимание, дальше и так будет понятно, что мы свои. Кстати, чтобы у каждого был баллончик с белой краской» надо будет «зетки» успеть намалевать, как его обратно пойдем а то бойцы самохвалова сожгут на хрен приняв за укропов если что то можно прямо на ходу рисовать на капотах пусть криво лишь бы загогулно в форме зед этого будет достаточно а что ваша фраза обозначают спросил дрэн мы не враги русские офицеры автомат хватай быстро выбегай минута на сбора ответил я Я в Сирии провел всего пару месяцев, из которых две недели был в госпитале. Знаю пару фраз и десяток ругательств. расскажите какое-нибудь ругательство на сирийском?» Тут же попросил Дрын. «Манюке. Пиздюк. Кыс. Влагалище. Поэтому, когда видишь кошек на улицах Сирии, не стоит их называть «кис-кис», как у нас это делают. «Арса?» Человек — нетрадиционная ориентация. Эри — мужской половой орган. Тут же выдал я. Хватит? Ага, кивнул дрын. Отлично, скривился я. Тогда продолжим. Еще раз прогоним, что делает каждый. Перекуриваем и вперед поконим. Каждая минута на счету, пацаны нас уже заждались.